Клуб 12 стульев», юмористический сборник, издательство «Искусство», Москва, 1973 год. Этот сборник составлен по материалам Клуба 12 стульев» литературной газеты. Клуб был создан в 1967 году. В нем сразу же стали сотрудничать сатирики разных возрастов и направлений. Надеемся, что читатель с удовольствием прочтет этот сборник клуба.